Тварь отшевырнула прочь, она издала жуткий вопль и судорожно забила крыльями, а Соломон склонился над умирающей наелой. Она целовала его руки и силила что-то сказать, но сил уже не было. Соломон бережно обнял девушку, устроил ее голову у себя на плече, и ее душа отлетела. Кейн опустил тело на землю и поискал глазами курогу, но под стеной хижины копошилось целое скопище тварей, раздиравших и пожиравших нечто неведомое со стороны. Вот тут Кейн обезумел. и Издав крик, который был внятно слышен даже в этом аду, он вскочил на ноги, и каждое его движение несло смерть. В первый же миг, толком даже не поднявшись с колен, он успел сделать выпад и пронзил рапирой хищную глотку. Выдернув клинок, Пуританин отшивырнул умирающую гарпию и рванулся вперед, ища новую жертву. Повсюду кругом мучительно и страшно умирали вагонда. Кто-то пытался бежать, кто-то силился драться. Конец все равно был один. Демоны били их на выбор, как ястребы зайцев. Некоторые прятались в хижинах, но мощные когти в клочья рвали тростниковые крыши. И что происходило внутри, Кен, по счастью, не видел. И ему и без того было довольно. Воспаленный рассудок... Сверлила мысли, что это он, он один повинен в происходящем. Чернокожие цвета поверили, что белый пришелец мог их, мог их спасти. Они воздержались от очередного жертвоприношения, бросив тем самым вызов своим ужасным хозяевам, и вот теперь платили самую страшную цену, а он, Соломон Кейн, ничем не мог им помочь. Казалось, умирающая Багонда только на него и смотрели, и Кейн до дна. пил эту горькую чашу. В их взглядах не было озлобления, лишь отчаяние и упрек. Он был их богом, и он их подвел. Он метался среди всеобщего кровопролития туда и сюда, и горпи шарахались от него прочь, предпочитая противников послабее. Но Кейн заставлял считаться с собой. кость алую пелену, объяснявшуюся вовсе не отблесками горящей хижины, он заметил нечто совсем запредельное, Одна из гарпий схватила ногу женщину и глубоко запустила клыки бьющиеся черное тело. Кейн прыгнул вперед, отводя для удара клинок, однако тварь отпустила еще живую жертву и стрелой взялась вверх. Пуританин бросил рапиру, прыгнул вслед точно полоумной от крови пантера и вцепился демону в глотку, обвив крепкими ногами нижнюю часть его туловища. Вот уже во второй раз он дрался, барахтаясь в воздухе, только не над лесом, а над деревенскими крышами. Он не ведал пощады, и холодный мост Гарпии затопило ужасом. Крылатый хищник, привыкший к легкой поживе, встретил противника страшнее себя и уже не стремился убить и пожрать. Теперь он мечтал лишь избавиться от этого молчаливого и невероятно свирепого создания, которое железной рукой стискивало его гортань и бешено орудовало кинжалом. Демон вопил и кувыркался в воздухе, беспорядочно хлопая крыльями, но тут клинок Кейна добрался до его внутренности, и кровожадный летун, заваливаясь на крыло, камнем пошел к земле. Они вместе упали на тростниковую крышу и, проломив ее, врезались в беспорядочную свалку, происходившую на полу. Внутренность хижины освещал полыхавший снаружи пожар, и Кейн увидел такое, от чего пору было свихнуться – о залитой кровью клыки, бездонный провал раздинутой пасти и жуткая карикатура на человека, еще трепетавшая последними мучительными биениями жизни. Разумно мыслить Кейн уже не был способен. Он просто сомкнул стальные пальцы на глотке демона, и его хватку не, маги... не могли ослабить ни удары когтей, ни бешеное хлопание крыльев. Кейн держал и держал, пока дьявольская жизнь не истекла наружу меж его пальцев, пока не хрустнула жилистая шея. А снаружи все длился кровавый ужас см смертоносной резни. Кейн вскочил на ноги, ощупью нашарил на полу какое-то оружие и бросился вон. Тотчас же прямо у него из-под ног взвелась гарпия. Соломон отреагировал мгновенным ударом, а оказалось, что в руке у него зажат боевой топорик «Вагонда». Мозги летучего демона разлетелись брызгами во все стороны. Кейн понесся вперед Перепрыгивая через растерзанные тела, через валяющиеся руки и ноги, кровь текла у него и дюжины ран, но он не обращал внимания, а потом он остановился, недоумевая, и закричал от ярости и бессилия.